Пятая. Я отскочил за каменный выступ, от души поливая крафтом неопознанную горячую тварюгу. Пробил шкуру в нескольких местах и отскочил, глядя, как тугие капли клея, или это все-таки слизь, брызжут во все стороны. Там, где капли попадали на снег, все шипело, появлялись проталины и даже дымок какой-то шел. Натуральный эффект раскаленной магмы. Выглядело это стрёмно хотя по человеческим меркам оно даже теплым не могло считаться. Досталось и кротам, которые воинственно бросились на монстра. Уж не знаю, кто хозяин на этой территории, а кто в гости зашел, но чувствовалось, что межвидовой любовью здесь не пахнет. Зато сразу запахло кровью, паленкой и чем-то кислым с примесью хлорки. Червь отвлекся на парочку особо рьяных кертусов, проскочивших мимо бура и вцепившихся в отростки возле пасти. Выдал какой-то странный хлюпающий звук, будто хотел зареветь, но сразу же подавился. Зато тут же вздыбился в полный рост, даже ударился в лед на потолке. Потом весь содрогнулся и от души протошнился слизью. Кроту, который попал под кислотный поток, содрало и шкуру, и мясо. Остался только скелет. А еще зубы, так и не отпустившие отросток. Второму Керстусу повезло. На него вылилось меньше слизи, но его сбил выплюнутый вместе со слизью фоггер Точнее, то, что от него осталось. Полуразъеденная броня, обломанный шлем и мочалки культяпки вместо конечностей. «Окей, я, кажется, впишусь за кротов». «Так, больше нет ошибок? Может, Большого Керстуса еще пропустила «Не, ну мало ли?» — спросил я искорку, когда расстрелял первый магазин. Перезарядил скаутган. «Нет, с этим все в порядке», — ответила искорка. «Я его вижу, он в паре километров отсюда прячется у выхода». «Ага, действительно, все в порядке». Я улыбнулся. «Люблю, когда все в порядке». Ставка на малых керстусов не сыграла. Уже шесть тушек валялось на снегу, поломанные или разъеденной кислотой. Хотя еще четверо, как репейник на собаке, болтались на теле червя, вцепившись мертвой хваткой а еще двое решили разобраться со мной. Несмотря на тучность, прыгали они здорово. Один нацелился в голову, второй норовил ухватить за ногу. Объяснять, что я временно за них, мне было некогда. Крутанулся так, чтобы одновременно встретить обоих. Верхнего поймал за неожиданно мягкое брюшко, а нижнего пропустил мимо и пнул его под зад, чтобы направил на камни, и тут же припечатал с братом а потом в эту кучу отстрелялся, не позволив им разлепиться. Пропустил сообщение об опыте, развернулся и уставился в открытую пасть червя. Она вибрировала перед плевком. Острые шипы на круговом нёбе скрывали внутренности. Но меня это не смутило. Маловато на сегодня было взрывов в узких проёмах. Выхватив пирамидку, я задал ей ускорение энергетическим ударом и буквально пропихнул в глотку монстру. Тут же рвануло. У червя будто воротник распахнулся. На стены полетела горячая слизь и ошмётки очень мягкого, почти прозрачного хитина. Передняя часть монстра зашаталась и ткнулась в пол. Конец бура дёрнулся и обмяк. Честно говоря, я думал, что монстр уже не встанет. Но дырявый, как решето, сегмент, вместо того, чтобы порвать те последние сопли, на которых он держался, просто схлопнулся. Соседние сегменты сжались, словно гармошка стянулась. Мигнули красным светом и замкнулись, а укороченный червь снова поднял морду. Ещё и буром попытался меня хлестнуть. Не дотянулся, разломал несколько льдин над моей головой. Я прыгнул в сторону и столкнулся с кротом, клацнувшим зубами в паре сантиметров от визора. Ударил его клинком в подбородок, схватил за лапу и аж крякнул в кресле, швырнув его в пасть червя. Остальные кроты, видимо, восприняли этот полёт как призыв сородича к атаке и с новой силой набросились на червя. И ещё и подкрепление подоспело. Карта на сканере стала полностью красной из-за трёх десятков мелких особей. И я рванул в общую свалку. Прыгнул на каменный выступ, с него на соседний, проскочив мимо комка едкой слизи. Перебрался ещё выше, протиснулся по небольшому перешейку, прицелился и сиганул вниз. В полёте активировал меч и, воткнув его в пухлый хребет монстра, распорол шкуру. по ходу подсёк ещё одного крота и приземлился на второго. Рубанул червя поперёк спины и на повышенных скоростях начал лавировать между монстрами. Кромсал как кротов, так и спину червя, стараясь держаться подальше от морды, но резать всё новые и новые сочленения. Пропустил пару болезненных укусов, поскользнувшись на остатках керстуса. Рухнул спиной на шипы, торчащий из трупа. Но слизью так и не запачкался. А боли повреждения тут же нейтрализовал новый уровень. И ещё и заряд бодрости от него словил. Рубить стало проще. Через десять минут всё стихло. Последний крот вцепился в шкуру уже мёртвого червя. Довольно хрюкнул. Типа это он всё сделал. И затих. А я отошёл на несколько метров, найдя единственный более-менее чистый участок, чтобы оценить побоище. «Да, папа может», — хмыкнул я. «Так даже в рекламе колбасу ещё не нарезали». У монстра осталась целой только передняя часть, от морды до бура. Всё остальное я нашинковал соломкой. И это с учётом того, что несколько раз кроты агрелись на меня, и червь успевал срастить сегменты, пока я отбивался. «Тридцать керстусов и один червь принесли мне полтора уровня». «Искорка, прикрой! Только в этот раз, без ошибок!» — попросил я и полез в настройки системы. Первым делом — новый уровень. Потом — монстропедия. Хоть и не время сейчас для сбора трофеев, но аномально высокая температура червя меня заинтересовала. И его уникальный способ прокладывать туннели тоже. Можно ли как-то использовать это внутреннее тепло для обогрева? Вот в чём вопрос. Вообще, занятная здесь фауна. Кроты явно эволюционировали в сторону сохранения энергии, отказались от теплокровности и нарастили бронированную шкурку, как наши крокодилы. Как и у большинства жителей мерзлоты, у них еще и болевой порог снижен, если не говорить об иммунитете почти ко всем видам яда. А вот червь все сделал ровно наоборот, хотя сфера обитания у них одинаковая. Живи под землей, копай норы. Справедливости ради, червь мог прийти из разлома, А как там у них с генетикой, вообще пока непонятно. Ладно, это всё теория. Пусть об этом специально обученные люди думают. А меня больше интересовала практическая часть. А именно, внутреннее строение червя и советы про прошутеров, как правильно вынуть очень ценный орган, позволяющий оборудовать компактный, но тёплый автодом. Увлёкшись, я чуть не забыл, что хотел начать с повышения уровня. Но с выбором там грустно оказалось. Можно улучшить либо клинок, либо работу сканеров. Видимо, система постоянно анализирует то, что я использую или с чем испытываю проблемы, и подстраивается. Окей, я выбираю клинок в модификации меча. Открылось сразу около десятка дополнительных комбоударов, совмещенных с акробатикой. Вдобавок общие характеристики всех модификаций подросли. Клинок, меч, ледоруб. Везде увеличилась прочность и пробивающая способность. Плюс появилась пассивка, заточка, которая хоть и не могла технически затачивать энергетическое оружие, но визуализация в виде графиков меня порадовала. Я активировал клинок и сделал несколько взмахов, срубая отростки на шкуре червя. Такой себе тестовый образец, конечно, но их всё равно смахнуло легко, чисто и даже со спецэффектами. Послышался тонкий свист, а место среза словно полировальной машинкой зачистили. «Ладно, где там твой большой керстус?» — свистнул я, поискав глазами искорку. Но вместо дрона по радиоканалу ответила Алиса. «Алекс, готово. Я нашла место. И есть даже шанс, что там именно то, что мы ищем. Скидываю координаты. Если ты уже выдвинулся, то совсем чуть-чуть осталось. С направлением я не ошиблась. Я тоже к тебе выдвигаюсь». Алиса замолчала. Дыхание закончилось. Я принял данные, которые сразу же ввёл в систему, чтобы прикинуть, туда ли я вообще ехал и какие у меня шансы опередить фоггеров. По общим данным, составленным ещё в момент первого заселения сектора, меня ждала сплошная скалистая гряда с редкими, но довольно широкими плато. Транспорт там не пройдёт, но это даже хорошо. Шансы догнать фоггеров у меня очень высокие. «Осталось только отсюда выбраться». Я не стал убирать меч и пошёл вперёд, ориентируясь на данные сканера, красный маркер большого крота. Единственное, я не предполагал, что он будет настолько большим. Все два километра, что я спокойно скользил по пещере, мне не встретилось ни одного крупного монстра. Несколько недобитых керстусов без стаи за спиной предпочли сразу же ретироваться, не вступая в конфликт. А потом я увидел труп еще одного червя. Маленького, похожего на сдутый баллон от катамарана и с дырками в шкуре от кротовьих зубов. Большой Керстус ждал меня снаружи. Чуть в стороне от входа, возможно, в засаде. А может, впитывал разлитую после побоища энергию, выходящую наружу прямо там. Стоило мне выпустить двойника, как земля под ногами содрогнулась. Снежный лохматый ком пролетел мимо и плюхнулся на голограмму. Потоптался на месте и заревел. А когда голограмма, как ни в чем не бывало, вышла у него из-под лапы, обиженно засопел и заревел снова, подняв новую снежную волну. Он очень был похож на своих младших братьев. Такие же маленькие черные глазки, просто с поправкой на его пропорции. Маленькие, как баскетбольные мячи. Такие же плохие коричневые зубы, похожие на бивни мамонтов, между которыми легко можно транспортник припарковать. Отличия тоже были. Практически полное отсутствие торчащих костяных наростов и повышенная плешивость. Белая шкура, из которой пучками торчала шерсть, даже сканером не просвечивалась. Так что, возможно, костяные наросты все же были, просто уже обросли. Меня монстр пока не видел привет он перестал, потянувшись за двойником, спокойно удалявшимся от пещеры. Даже лапой, как обычная кошка, попытался его дёрнуть, разочарованно запыхтев. «Здоровый, но и здоровее видали», — прошептал я, вспоминая Архелона. «Проверка систем и погнали». Проверять на самом деле было нечего. Заряд энергии почти полный, так что это я скорее, чтобы разговор поддержать, прежде чем начать лаять на слона, как моська. Активировал меч и, пользуясь тем, что Керстус повернулся ко мне мохнатым задом, рванул вперёд. Ухватившись за клок волос, с лёгкой радостью обнаружил, что это Искрант, и забрался на спину. По щиколотку провалился в ледяную корку и немного завяз, но потом, снова активировав навык, оказался на спине. И пока на меня не обращали внимания, побежал к голове. Чувствовал себя героем аниме, который вышел на бой со снежным Кайдзю. Пробежал по хребту и взвился в воздух, выставив перед собой меч. Замахнулся и ударил, вогнав энергетическое лезвие в загривок монстру. Сантиметров на пять, максимум десять. Валёная пробиваемость ничего не пробила. А я при этом словно на собственный меч напоролся. Налетев на рукоятку, запоздало дал команду на деактивацию и перекувыркнулся. А потом, как на ледяной горке, съехал по гладкой морде Керстуса прямо между глаз, которые то ли от удивления, то ли от натуги выпучились на меня. А я с ветерком скользил дальше, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться на скользкой шкуре. До века не дотянулся, но в последний момент вцепился в ноздрю. Стукнулся о кривую верхнюю челюсть и уже по ней начал карабкаться вверх, чтобы не попасть под удар. «Ну и вонь!» Мне в кресле показалось, что я отчётливо уловил запах тухлого мяса. Взбодрило, как на шатырём. Я ещё шустрее заработал ногами, но в лучшем случае очистил пару клыков от зубного налёта и выбил застрявший в зубах кусок мороженого мяса. К тому моменту Керстус наконец сориентировался, понял, что за моська на нём скачет, и снова заревел. Как на качелях меня откинуло и понесло обратно, затягивая между клыков. Я еще сильнее вцепился в растянутую ноздрю, чувствуя, как она вибрирует под рукой. «Ну, капец! Чихни еще!» Не чихнул, но какая-то полузамороженная слизь на меня сверху все же капнула. «Тфе! Лучше бы чихнул!» Передо мной клацнули зубы. Прикус у твари был далек от идеала, но пар ног я там все равно едва не оставил. Извернувшись, ударил в самый тонкий клык в надежде его сломать, но моя пятка лишь соскочила с острого края. Тогда я стряхнул с визора липкую — ой, как не хотелось называть это соплёй! — субстанцию и попытался ударить в бивень, чтобы активировать рывок и отпрыгнуть подальше. Не успел. Намереваясь размазать меня по скале, монстр опустил морду и взрезал широким носом снег а потом заревел от боли, криво дергая нижней челюстью и разбрызгивая кровь из распоротой щеки. Я много слышал историй про героев, проглоченных монстрами. Сам однажды гулял где-то в недрах архилона но повторять мне не хотелось. Заметив, что боковые зубы у твари широкие и плоские, я успел юркнуть в закрывающуюся пасть за мгновение до того, как челюсти сомкнулись. А дальше дело техники. Два удара — И у монстра появилась улыбка в стиле Джокера. Как только ширина разреза позволила, я выскочил оттуда пулей. Откатился от опалоумевшего от боли монстра. Ерстус в очередной раз заревел, правда уже пропуская воздух и фальшивя, и попытался втоптать меня в камень. Промахнулся, пропустив меня под брюхо, и получил несколько проколов в области, где, как я полагал, у него находится сердце. Снова рухнул плашмя, пытаясь меня раздавить. Но этот трюк я уже ждал. Выскочил из-под лапы, крутанулся на ней и повторил свой полет лягушкой с выставленным вперёд мечом. Но теперь целил конкретно в глаз. Отскочил и, выдав несколько зигзагов, повторил все то же самое с другой стороны. В этот раз задержался. Сменил оружие и разрядил скаутган в ямку, проделанную мечом. На двадцатом выстреле раздался треск кости, а потом и чавкающие звуки. Видимо, я прострелил мозг. Спокойно скатился по морде, спрыгнул на снег и отбежал в сторону. Только тогда кивнул Керстусу в благодарность за отличный бой и полившийся в систему опыт. Причем в таком объеме, что мне дали еще один уровень. И снова я вложил все в улучшение клинка. Специальные опции, комбинирующие удар с энергетическим воздействием. Проверять на трупе на сей раз не стал, но описание обещало, что в следующий раз я смогу проделать дыру в такой броне с первого раза. А в том случае, если разорюсь на модификации ледоруба, вложить в замах энергетическую волну. Спецэффекты тоже обновились. К рассекающему свисту добавилось легкое гудение, а в руке меч слегка завибрировал. «Нос, прием!» Голосом одного из близнецов заговорила рация. «У нас всё по плану! Здесь Алиса куда-то сорвалась, и вроде точки у нас не совпадают!» «Пока по плану!» — ответил я, и, бросив последний взгляд на тушу Керстуса, на Найсборд. «Поезжайте на сигнал хомяка, грузите фоггеров, а потом уже догоняйте нас с Алисой!» «Прости, не наслышал! Кого грузить? Мы так-то надурявы в фуре с прицепом, а всё боебое ушло с хоуками!» «Прекрасно!» Я прикинул, влезет ли моя тёмная армия в фуру с прицепом. «Хомяк уже всё разрулил. Вам просто запчасти собрать нужно. Главное, не доламывайте их». «Окейшки, будем на связи!» Причмокнула рация, а я смог признать Джеймса. Я сверился с картой, уже непривычно раскинувшейся на бескрайние километры во все стороны. Распрямил плечи, будто полной грудью вздохнул и, повернувшись боком, типа как на сноуборде, Нырнул вниз по склону.